Глава первая. День не задался сразу. Выезжая за ворота, пробило колесо моей любимой ласточки, пришлось ехать на трамвае. И как назло. Рядом со мной разместился мужик, неприятной наружности, страдающий жутким похмельем. Он, не прекращая стонал и громко дышал, благоухая запахом перегара. Стоило мне зайти на фабрику, как сансаныч сообщил об очередной поломке трех станков. А это значит ждать и терять время в ожидании их ремонта. Я, конечно же, могла сама устранить поломку, ведь в начале нашего пути я так и делала, но сейчас... Я директор и хозяйка большой фабрики, в которую поступают заказы из четырех стран мира, а значит, не Камильфо. В конце рабочего дня созвонилась с бывшим мужем. Мне потребовались товарные накладные, и мы в очередной раз подцапались. Кажется, его молодая жена знатно треплет ему нервы, но срывать свое плохое настроение на мне, даже бывшему мужу, я не позволю единственное приятное событие скверного дня это беседа с сыном он уже около трех лет живет в канаде работает в крупной компании там же нашел девушку и не собирается возвращаться неоднократно приглашал к себе но как же я смогу бросить свое детище мам мне пора бежать приглашение в силе продавай свой бизнес и начн же путешествовать еще годик и точно все брошу но но хмыкнул Витька и отключился. Я же, быстро убрав со стола остатки позднего ужина, посетила ванную и легла спать. А проснулась? Тут то или здесьа? В жутких условиях, где живут мрачные личности, и вдобавок к этому, меня только что обвинили в неверности. Но выбора у меня нет. И спустя десять минут я с опаской выглянула за дверь своей комнаты. М да, что сказать. Средневековье, во всей красе. Открывшаяся передо мной картина удручала. Большой холл представлял собой прямоугольное помещение между тремя парами деревянных столбов. В центре его находился огромный камин, весь покрытый копотью. Вход в дом был узкий, с фронтонной стороны. В нишах за столбами отдельные нефы спальни. Стены в основном каменные, но одна почему-то была плетневая, обмазанная глиной. Окна имелись лишь в одной продольной стене холла, пол земляной, утрамбован до состояния окаменелости, устлан соломой и, по-моему, камышом. В этом же холле, в небольшом отдалении от очага, стоял стол, на котором две дородные дамы шустро разбирали глиняную посуду, а потом ловким движением рук смахнули на пол все объедки, что только что лежали на нем. Рыбьи кости, крошки, огрызки яблок. Заметив вкусности, одна из сидевших собак мигом рванула к столу. Вторая псина, обойдя дважды опорный столб, пометила его. Мужик, огромного размера, с рыжей бородой, нечесанными кудрями и кустистыми бровями, рыкнул на собаку и тут же смачно сплюнул все на тот же многострадальный пол. — Куин, ты долго будешь отдыхать! — громкий пронзительный голос, раздавшийся справа, перепугал меня до смерти. — Услышав имя... Я сначала оглянулась, но, не заметив рядом с собой никого, поняла, что обращается эта женщина ко мне. м, -м приятно познакомиться, квин Простите, вы ко мне обращаетесь?» После секундного замешательства я все же решила уточнить. «Квинн, ты всегда была наглая лентяйка, но сейчас перешла все дозволенные рамки!» — воскликнула женщина, уперев руки в бока. «Значит, ко мне!» — пробормотала я. «Что от меня требуется?» «Разобрать травы. Но другое ты не способна. Или ловко притворяешься немощной?» «Куда идти?» — поинтересовалась у продолжающей возмущаться особы «Я еще не решила, как себя вести. Признаться в том, что я не квин Или сказать, что ничего не помню? Судя по обстановке, одежде и прочим атрибутам, здесь должны водиться инквизиторы. И то, и то для меня будет опасно». Быстро сожгут, еще и приплясывать будут вокруг костра. То, что оказалось в другом теле, я поняла в первый же день после того, как очнулась. У меня никогда не было таких маленьких бледных ручек с грязными ногтями. Ступни тоже крохотные, не больше тридцать шестого размера. И рыжие, немытые волосы, слегка вьющиеся, нечесанные пару дней точно. Хотя, может, девушка пролежала несколько дней до того, как я в ней оказалась и не вставала. А судя по живущим здесь людям, ухаживать за ней никто не собирался. Как была чокнутая, так и осталась. Буркнула женщина и махнула рукой в сторону двери. Туда иди, на улице под навесом лежит. Хорошо. Ответила и, обходя ее по широкой дуге, устремилась к выходу. Пока добиралась до двери, я дважды чуть не наступила на следы жизнедеятельности собак, поэтому очень внимательно смотрела под ноги. Радует, что идти было недалеко, и по пути ко мне больше никто не пристал. Народ, находящийся в доме, занимался каждый своим делом. Буквально вывалившись за дверь, я, сделав несколько шагов, застыла в изумлении от потрясающей красоты. Яркие оттенки зеленой листвы в сочетании с синевой океана и огромными, суровыми серыми скалами, верхушки которых были скрыты молочным туманом. необыкновенно Самобытная красота. А небо? Все оттенки серого. Облака не плывут по небу, а мчатся с огромной скоростью. Я, как завороженная, не отрывая взгляд от представшей картины, быстро, насколько это возможно, устремилась к воде. Не доходя края, замерла. Когда вот так? Стоишь на обрыве под порывами сильного ветра и смотришь на морскую пучину, которая простирается далеко внизу. Кажется, что это и есть край земли от этого вида у меня перехватило дух захотелось распахнуть руки поймать порыв ветра и насладиться свободой исчезнуть из этого кошмара проснулся у себя в квартире в мягкой кровати и я даже готова простить бывшего главное вернуться я несколько минут простояла на краю обрыва восхищаясь первозданной красотой покидать это невероятное место не хотелось но мне пора было выполнить поручение Еще бы знать, как это сделать. Возвращалась к дому я гораздо медленнее, чем покидала его. У одной из стен под навесом, построенным из деревянных жердей и укрытых камышом, сидели маленькие девочки, лет семи-десяти, и весело переговариваясь, разбирали траву, связывая их в пучки. Чуть дальше девочки постарше вычесывали овечью шерсть. Рядом с ними мальчишка пяти лет что-то старательно строгал. Он так быстро орудовал ножом с большим лезвием, что у меня после каждого его взмаха замирало сердце. — Добрый день! — поприветствовала я трудящихся, и, присев рядом, поглядывая на девчушек, принялась разбирать траву. Из всего многообразия сена, наваленного на ткань, я смогла разобрать только тысячелестник, ромашку и, кажется, душицу. Остальные мне были совершенно незнакомы. — Добрый! — ответили дети и замолчали. Видимо, я своим присутствием нарушила их, маленький девишник Сегодня отличная погода. Небо немного хмурое, но дождика не должно быть, — произнесла я, пытаясь разговорить девчонок. Мне необходимо понять, где я очутилась, а спрашивать в лоб об этом довольно опасно. — В Фернсе всегда такая погода. Ничего особенного, — ответила самая маленькая из них. — Но сегодня особенно чудесный вид, — пояснила я. «Ой, совсем вылетело из головы. А как называется это море?» «Ибернийский океан», — тихо сказала самая старшая, настороженно переглядываясь с подружками. «Спасибо». Поблагодарила и решила больше не приставать с вопросами, а то мало ли. И задумалась, вспоминая географию и историю Земли. Но об океане с таким названием я не слышала. Полученная информация мне ни капли не помогла. Я до сих пор не располагаю сведениями, где нахожусь. Как дальше быть, тоже не знаю. Не лезть же к людям с вопросами, расскажите, кто я и где я. За несложной ароматной работой, в мыслях далеких от радужных, я и девчонки перебрали все травы в небольшом стоге сена. Связанные пучки тут же утащила морна. Так не обратились мои напарницы. И как только мы закончили с разбором, девчушки, не задерживаясь более, убежали в дом. А мне, если честно, идти туда совсем не хотелось. Там воняет, грязно. И есть люди, а я пока не готова к общению. Но и мозолить глаза, сидя без дела на лавке под навесом, тоже не стоит. Решено. Необходимо осмотреться. Быстро поднялась, и пока меня не заметили, рванула за здание. Зайдя, как оказалось, за самый большой дом в этом поселении, я принялась рассматривать домики поменьше. У каждого из них сновали люди, занимаясь повседневными заботами. Осторожно разглядывая их, стараясь сделать это незаметно, я убеждалась, что попала в средние века. Судя по одежде, и построенным домам больше похоже на Европу, хотя я могу ошибаться. Продвигаясь все дальше от главного дома, огибая разные постройки, от жилых до сараев, из которых доносились кудахтаньекур и хрюканье поросят, Я наконец-то добралась до каменной стены, невысокой, всего метра полтора. Найти выход не составило большого труда. Пройдя всего шагов двадцать, я обнаружила калитку. Что интересно, меня никто не задержал, не остановил. Вообще, пока я шла по деревне, люди совершенно не обращали на меня никакого внимания. За калиткой меня снова ожидало потрясение. Живописный холм, стадо овец, пасущихся на нем. Цветущий вереск окрашивал склоны холмов в нежные сиреневые тона. В туманной дымке цепью тянулись горы, а их белые шапки разовели в лучах прячущегося за них солнца. — Как это прекрасно! — чуть слышно вымолвила я и, замерев от восторга, смотрела на удивительную красоту. Через несколько минут, оглянувшись, посмотрела на деревню, вспомнила, что меня там ожидает, и решила задержаться здесь. Удобно расположившись на сочной зеленой траве, я наблюдала, как горы проглатывают яркое солнышко. Стадо овец, подгоняемое маленьким человечком, взбиралось на следующий холм. В двухстах метрах справа журчала по камням серебристая река. Местность здесь была неровная, слегка холмистая, и речка петляла, кружила, и тянула затяжные повороты, огибая возвышенности. В такие моменты, как этот, душу пронизывает светлое ликование. Какое-то чувство умиротворения и тихой радости растворяет все мелкие суетные мысли и печали. Но насладиться в полной мере яркостью красок, слиянием разнообразных звуков, всех тех красот, которые мы попросту не замечаем, находясь в повседневных буднях, мне не позволили. Со стороны небольшого перелеска раздался стук копыт. И через минуту, как бы в подтверждение услышанному, из леса начали выезжать всадники.